День четвертый. Вечер. «Господин императорский правдоруб умел провести время». Каринес хихикнул, и голосовые модуляторы его шлема исказили звук. Сам Гидуор не горел желанием показывать остальным свое прелестное личико с тех пор, как его потрепал кот. «Отставить, Каринес», — сказала Кейт Адалет. «Проявите уважение. Ее старая группа сейчас в неполном составе» командует Франко Пацини, повышенный до старшего Гидеора. Нового оперативника им еще не дали. Все трое с интересом разглядывали многочисленные приспособления в тайной комнате Влада Сардана. Сам же хозяин все еще висел в петле. «Гидеор одолет», — Каринес выделил первое слово особой интонацией, намекая, что у них теперь одно звание. «При всем уважении к вам», «Мне сложно проявлять уважение вот к этому. По мне, так его поза...» «Заткнись, Каринес», — Джамуш Амир выдохнул. «Тут и так воздуха не хватает. Так и ты еще нудишь». «Не, мне интересно. Если бы Сардан знал, что будет так вонять после смерти, может, он бы поставил сюда вентиляцию или...» «Заткни пасть, Каринес», — приказал Франко цине «Гидор Адалет, вы примете рапорт как помощник обсерватора?» Кейт кивнула. Пацинни открыл блокнот. «Звонок поступил час назад. Погибший Влад Сардан, ведущий императорского телевидения. Звонок осуществил Дворецкий погибшего, некий...» «Переходи к сути, Пацинни». В комнату на чердаке поднялся Хаден Айскадер. «Дворецкий позвонил нам? Не в обычную полицию?» «Именно. Это он хорошо сделал». Иначе бы завтра вся империя знала, что их любимый телеведущий удрочился в усмерть. Это нежелательно. Кто еще знает? Только Дворецкий. Он даже не сообщил охране. Пока сказали, что господину Сардану не здоровится. Это еще мягко сказано. Каринас показал пальцем, как петля глубоко вдавилась в тело. «Гости тоже не знают», — продолжил пациент, «Но начинают задавать вопросы». Обсерватор надел шлем и посмотрел на труп через визор. Умер примерно 3 часа назад. Эксперта вызвали? Нужно точное время. Система может ошибиться. Эксперт в пути, господин обсерватор. Сколько гостей в зале? Дворецкий говорил, что около 30. Я запретил охране выпускать их, но некоторые достаточно влиятельные и звонят магистру. Плевать. Приказы Дигерина в данной ситуации равносильны приказу императора. «Подождут, пока их допросят. Магистр Айва Дарнелиус со мной согласится. Что еще?» «Я полагаю, что господин Сардан перед приемом захотел уединиться с самим собой», – начал цине Карина схихикнул, но забыл отключить динамик шлема. Смех вышел неприятно громким. «Минус пять баллов всему подразделению, – старший Гидеор цине заявил обсерватор. – Виноват, исправимся». Пацине По посмотрел на Каринеса тяжелым взглядом. «Гидеор Каринус лично проследит за ходом допроса всех гостей. Что до остального, это устройство управляется пультом. Я предположил, что...» «Предположили?» Хаден неприятно улыбнулся. «Значит, вы предположили или положили на это дело? И на меня заодно? Мне нужны факты, а не ваши предположения, старший Гидеор?» «Виноват, господин обсерватор» от даже не подал вида, что смутился. Пульт мог выскользнуть из вспотевшей руки господина Сардана, и тот не сумел его поймать. Несчастный случай. «Вы так думаете?» Хаден повернулся к Кейт. «Гидеор, Адалет, вы только-только пришли ко мне с полевой работы. Как справились ваши бывшие коллеги? Есть ли какие-то недочеты?» «Да, к -к -к нашла три», Кейт Адалет откашлялась. «Первый, Никто не допросил дворецкого, а он рассказал, что один из охранников найден в ванной с мозга уже после того, как обнаружили труп. «Он просто упал», — сказал Франко Пацини. «Там вода налита повсюду. Я спрашивал, он ничего не помнит». «А что насчет мастера? Про него спросили? Про кого?» Кейт посмотрела на обсерватора. «Господин Сардан нанял мастера, чтобы он установил какую-то очень дорогую штуку в ванной». Дворецкий сказал, что работа не закончена, мастер исчез, а его фургон так и стоит у черного хода. Это второе. «И куда делся этот мастер?» – спросил Каринос. «Вот это и выяснишь заодно», – сказал Пацинни. «И не забывай про допрос гостей». «В общем, дело воняет еще хуже, чем сардан», – обсерватор остановился напротив тела. «Я разговаривал с магистром Айво». Он приказал указать в официальном заключении, что у господина Сардана остановилось сердце. «Но на самый верх пойдет все, что здесь будет собрано, чтобы к утру была информация. Это несчастный случай или...» Он внимательно обвел всех взглядом. «Что-то другое. Господа, продолжайте». Он подмигнул Кейт. «Госпожа Фарис, после вас». «Гидеора Далет?» – подал голос Франко Пацини. «Вы говорили про три недочета. Первый – это дворецкий, второй – мастер. Какой третий?» «Третий – это убийство», – сказала Кейт. «Почему?» Удавка слишком сильно подняла тело, а Долет показала на механизм. «Вряд ли это так работает». «Он мог надавить на пульт и выронить в этот момент», – сказал Каринос. «А лебедка продолжила крутить». Кроме этого, Кейт замялась. Но в конце концов, она же не девочка-первокурсница. Он в запахнутом халате. Если бы он хотел сделать то, что хотел, он бы снял халат или хотя бы распахнул». Хаден Айскадер расхохотался так, будто услышал самую смешную шутку в мире. «У вас отличный глаз, Гидеор, и не только для того, чтобы стрелять», — сказал он, просмеявшись. «Четыре мужика не увидели очевидную вещь. Ладно, вы трое, ищите все, что найдете». Обсерватор повернулся к Пацине. «Беньян Уст отправил сюда еще пару троек, ведете их в курс дела, а с вами, Кейт, хочу побеседовать отдельно». Кейт и Хаден спустились в роскошную спальню Влада Сардана. «На сегодня вы свободны», — сказал Айскадер. «Вам нужно будет подготовиться к одному важному мероприятию, а здесь я справлюсь сам». «Что именно нужно сделать?» — спросила Кейт. Вы же в курсе предстоящего визита верховного судьи турсулонцев. Послезавтра в империю прибывают два квестора, говорят большие профессионалы. Они, как и мы, будут обеспечивать безопасный прием для гостя. Поняла, но уверена, что мы справимся лучше, чем приезжая полиция. Квесторы – это не обычная полиция, Кейт. Говорят, что визит судьи – привлек внимание недобитков из корпорации, и они якобы попытаются уничтожить Большую Черепаху, чтобы спровоцировать еще одну войну с кланами. По крайней мере, об этих планах говорят квесторы. Как по мне, это придумала сама квестура, чтобы выбить себе побольше финансирования. Но корпорация – это не та угроза, от которой можно отмахнуться. Они приедут искать Балябина? Айскадер засмеялся. «Нет, этот ублюдок давно мертв, но остальные могут быть не менее опасными. Вы, как мой представитель, обеспечите связь сотрудников квестуры с Дигеринами, а потом, когда прибудет большая черепаха, поможете координировать все действия. До завтра, Гидеор Адалет. И еще одно. Он обернулся на пороге. Я должен быть в курсе каждого шага квесторов, чтобы они не делали». Кейт сама вела машину. 20-летний рисант Альфа с доработанным движком. В первый год запрета корпорации из машины вырвали всю продвинутую электронику, и автомобиль ржавел всеми забытый. Одолец могла его восстановить, хотя вбухало в него столько денег, что могла бы купить новый. Капризный старичок, ревя мощным мотором, нравился ей по-настоящему, причем не только ей. Даже обычно презрительный Каринос, стоило ему услышать рев двигателя, тут же просил разрешения покататься. Но, учитывая, сколько он разбил машин, Кейт ему не доверяла. Вот только последние дни езда совсем не радовала. Она включила радио, где пока еще не объявили о смерти Сардана. Все увлеченно обсуждали предстоящий визит верховного судьи, и дело императорского госпиталя против секты Церкви Возрождения. И ни слова про недавний теракт и погибшего там паренька. А ведь последний репортаж Сардана, который Кейт смотрела, чуть ли не парализованная от увиденной лжи, был про несчастного мальчишку, случайно поймавшего пулю. Не связаны ли эти дела? Адалет ехала дальше, стараясь следить за дорогой, но мысли не давали ей покоя, и она пропустила поворот к своему дому. Хотя так даже лучше. Она поедет туда, где ей точно не рады. Соседи не остались равнодушными. Вся дверь опечатанной квартиры исписана множеством надписей, из которых «Убийца», террористы и «Гори в аду» были самыми вежливыми. Едва Кейт достала ключи, реквизированные у старшего по секции, как услышала за дверью звук, от которого ёкнуло сердце. Мюкл-кот. Адолет осторожно сняла печать мутахавиров. Императорская гвардия вела собственное расследование, но в чем оно заключалось, никто не знал. Если Кейт тут увидит, ей грозят большие проблемы. Увидев, что это не его хозяин, кот спрятался под шкафом, откуда осторожно выглядывал. Но все же любопытство пересилило, и он подошел ближе. Красный ошейник с радиомаячком хорошо заметен в темноте. Станция для радиомаячка на полке рядом с дверью. Хозяин переживал, что животное может потеряться. «Ну привет, мистер Кот». Адолет протянула руку. Кот осторожно понюхал пальцы и дал себя погладить. «Ты голоден?» Корм в чашке почти свежий. Кто-то, может быть, отец погибшего поменял и воду. Но Кот только сейчас накинулся есть, будто голодал целый день. Кейт села на диван. «Знал бы ты, что я натворила. Ты бы меня отделал похлеще, чем Каринаса. Кот начал вылизывать лапку вместо ответа. Снаружи кто-то прошел, и зверек навострил уши, но шаги вскоре стихли. Все еще ждет. «Я не снимаю с себя вину», — продолжила Кейт. «Но что-то случилось, что-то страшное. Это мой выстрел, но я помню, что система показывала мне совсем другое. А потом...» изменила показатели. «Звучит дико, да, будто оправдываюсь, но все следы в системе должны оставаться навсегда, и мне бы пригодилось кое-что, что помогло бы их найти». Кот мяукнул и потерся о ноги Кейт. «Будь уверен, мистер Кот, это странное дело, но я в нем разберусь, это я тебе обещаю, хотя для этого придется сильно рискнуть». Когда она уходила... Кот вернулся на свой пост у двери, ожидая, когда хозяин наконец вернется домой.